Глава 26. Невидимые стены 1926 Парамбиль Когда сыну уже почти три, она везет его на лодке в церковь Парумала, где похоронен Мар Григориос, единственный святой христиан святого Фомы. Филиппас в восторге от своего первого плавания, но мать не спускает с него глаз. Ни мужа, ни Джоджо. -Джо, Невозможно было уговорить сесть в лодку, а этот только завидит воду, сразу туда лезет. Его друзья шныряют в пруду, как рыбы, а он никак не возьмет в толк, почему у него не получается. И становится неукротимо настойчивым, как огненный муравей, преодолевающий препятствия. Бесконечные попытки сына плавать пугают мать, жалко смотреть на его неудачи. Гробница святого находится в боковой части Нефа церкви Парумала. Над ней фотография Марка Григориуса, натуральную величину. Этот образ, или еще более известный портрет работы художника Раджи Рави Варма, на календарях и просто в рамочках висит в каждом доме христиан святого Фомы. Борода Марка Григориуса подчеркивает изящные губы, а белоснежные локоны обрамляют красивое доброе лицо с удивительно юными глазами. Он единственный выступал за то, чтобы Пулайяр были обращены и приняты в общину, но при его жизни этого не произошло, и ей не верится, что это может случиться и при ее жизни. Маленький сын охвачен благоговейным трепетом, но потрясен не столько гробницей святого, сколько сотнями свечей перед ней. Он тянет мать за мунду. А мачи попроси его помочь мне плавать. Мать не слышит его. Она стоит, покрыв голову платком, глядя прямо в лицо святого. Она в трансе. Амар Григориос смотрит прямо на нее и улыбается. Правда, ты проделала весь этот путь, чтобы я наложил чары на мальчика? А мать остолбенела. Она слышала голос, но, оглянувшись, понимает, что вокруг никто ничего не заметил. Мар Григориус заглянул ей прямо в душу. Она не в силах выдержать взгляд святого. «Да», — признается она, — «это правда. Ты же слышал, что сказал мальчик. Он полон решимости. Что мне делать? Сын потерял отца. Я в отчаянии». Одна из легенд про Мар Григориуса. Гласит, что однажды ему нужно было перебраться через реку, текущую мимо этой самой церкви, чтобы навестить прихожанина на другом берегу. Но у причала на мелководье купались три высокодуховные женщины. Мокрая одежда облепила их тела, их радостный виск и смех струился в воздухе, подобно праздничным лентам. Из скромности святой вернулся в церковь, но полчаса спустя они все еще резвились на берегу. Он сдался, пробормотав себе под нос, ну и сидите там в воде, схожу в гости завтра. А вечером дьякон сообщил, что три женщины, кажется, не могут выбраться из реки. Марк Григориус ощутил раскаяние за свои неосторожные слова. Он пал на колени и помолился, а потом велел дьякону, скажи им, что теперь они могут выйти. Так и получилось. Большая Аммачи здесь, чтобы беззастенчиво попросить об обратном. Пускай Марк Григориос сделает так, чтобы ее единственный сын не смог войти в реку. Я вдова с двумя малышами на руках, и вдобавок должна сходить с ума из-за этого мальчика, которому, как и его отцу, опасно находиться у воды. Он родился с таким недугом. Одного сына я уже потеряла в воде, но этот рвется плавать. «Пожалуйста, умоляю тебя, что, если всего четыре твоих слова «держись подальше от воды» будут означать, что он проживет долгую жизнь во славу Господа?» Ответа она не слышит. Филиппос перепугался, видя, как его мать с лицом таинственным в призрачном свете множества свечей стояла перед гробницей святого и разговаривала с картинкой. По пути домой мать рассказывает Филиппосу. «Мар Григориос наблюдает за тобой каждый день, Мууни. Ты же слышал, как мы давали обед перед его могилой, верно? Я поклялась, что никогда не позволю тебе войти в воду в одиночку. А если ты так сделаешь, Кара постигнет твою маму. Так оно и есть. Она умрет, если с ним что-нибудь случится. Поможешь мне сдержать клятву?» Никогда не пойдешь к воде один. Даже когда научусь плавать. Да, даже тогда. Всегда. Никогда не будешь плавать один. Клятву нельзя нарушать. Мальчик вздрагивает, представив, как маму настигает кара. Обещаю Амачи. Искренне говорит он. Она будет часто напоминать ему об этом путешествии, о своей клятве и о его обещании. По достижении пяти лет ее маленький мальчик идет в новую школу три часа каждый день. Это просто навес с соломенной крышей, открытый с трех сторон. В свой первый учебный день Филиппос и еще пятеро новичков приносят листья беталя, орехи ореха и монетку для коньяна, который принимает дары потом подзывает по очереди каждого малыша и указательным пальцем ребенка рисует первую букву алфавита «Натали», наполненную белым рисом. Это школа — идея Аммачи, место, где дети могут несколько часов побыть в тишине и покое, где их научат буквам, где малыши, дети и внуки семейств Парамбиля, Ашари, Гончара, Кузнеца и Чеканщика — выучат свой алфавит. Каниян маленький, суетливый, лысый человечек с блестящей шишкой или кистой на макушке, которую малютка Мол окрестила «крошка-бог». Каниян перебивается с составлением гороскопов для потенциальных женихов и невест. Учительство дает ему желанный дополнительный доход. Некоторые брамины считают касту астрологов и учителей – жуликами и псевдобраминами, но этот каньян не морочит себе голову подобными предрассудками. Едва большая аммачи скрывается из виду, Джоппан, сын Самуэля, высовывается из банановых зарослей, где он прятался, подмигивает Филиппасу и заходит в класс. Эти двое — верные друзья и товарищи по играм. Поскольку Джоппан старше на четыре года, Он еще и нянька для Филиппаса и телохранитель. Где бы они ни появлялись, обнимая друг друга за плечи, их принимают за братьев, особенно издалека, потому что Джопан совсем небольшого роста для своего возраста. Джопан принес какой-то зеленый листочек, но вовсе не лист Беталя, камешек, который должен символизировать орех орека и монетку, вырезанную из дерева. Обнаженный до пояса, он входит в класс, протягивает свои дары, демонстрируя в улыбке безупречные зубы. Волосы он пригладил, смочив водой, но они уже опять приподнимаются, как примятая трава. Ах-ха! удивленно восклицает коньян. Так ты, значит, тоже хочешь учиться. Улыбка у коньяна какая-то неестественная, шишка у него на голове набухает. Я тебя научу. «Встань там, за порогом!» «Ах, хорошо!» Коньян поворачивается к мальчику спиной, а потом резко разворачивается и хлещет своей бамбуковой розгой прямо по бедрам Джопана. Протестующий крик Филиппоса заглушают вопли Коньяна. «Наглый выскочка, Пулаян! Дерьмо! Вонючий пес! Забыл свое место! Больше ничего не хочешь? А дальше что?» «Пожелаешь помыться в храмовом бассейне?» Джопан отбегает в сторону, но оборачивается, не веря своим глазам. На лице его боль и стыд. Остальные дети испуганно съеживаются, наблюдая происходящее. Джопан — их герой. Он самый решительный и храбрый. Только он может переплыть реку туда и обратно или бесстрашно прикончить кобру. Впрочем, некоторые из мальчишек... Маленькие будущие взрослые просто пока не выросли, в тайне довольны унижением Джоппана. Джоппан расправляет плечи и рявкает громовым голосом, известным все округе. «Сними яйцо со своей башки и сожри! Кто захочет учиться у такого дурака, как ты?» Это святотатство доносится аж до рисового поля. Самуэль поднимает голову. Каньян скидывает палку, замахивается. Джопан уворачивается, отпрыгивает в сторону, каньян спотыкается. Громкий хохот удаляющегося Джопана вызывает ухмылки у других мальчишек. Учитель недоумевает. Неужели большая амачи прислала отпрыска Пулаяна? Известно, что Парамбиль раздает землю своим Пулаяр, но неужели подобная эксцентричность распространяется и на образование для них? Может, она и платит мне жалования, но я скорее умру с голоду, чем буду воспитывать детей, вытащенных из грязи. Дома Филиппас, заливаясь слезами злости, все рассказывает матери. Лицо его пылает от лицемерия этого мира. Большая мать берет на руки своего малыша, утешает его. Ей стыдно. Несправедливость, которую он стал свидетелем, Вина не только коньяна, Корни этой предубежденности столь глубоки и древни, что она кажется частью самой природы, как реки, впадающие в море. Но боль в детских глазах напоминает о том, что легко забывают. Кастовая система — это отвратительно. Она противоречит всему, что написано в Библии. Иисус выбрал себе в спутники и ученики — бедных рыбаков и сборщиков податей. И Павел сказал, нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе и Иисусе. Им пока очень далеко до всеобщего единства». Мать пытается простыми словами объяснить Филиппу сукастовую структуру, сама понимая, как абсурдно это звучит, Брамины, или намбудири, как их называют в Траванкоре, — высшая каста, каста священнослужителей, и, подобно европейским властителям, они владеют огромными землями по божественной воле. Махараджа, конечно, тоже брамин. У намбудири есть почетное право получать бесплатно еду в любом храме, потому что это честь кормить брамина. Они бесплатно живут в гостиницах, содержащихся за государственный счет. Только старший сын в доме Намбудири, Иллам, может жениться и наследовать имущество. Он единственный имеет право брать множество жен и часто так и делает, уже в глубокой старости, выжив из ума. Сыновьям, которые не являются первенцами, позволены только неофициальные браки с женщинами из семей Наиров — касты воинов, которые на ступень ниже Намбудири. Дети от таких союзов становятся наирами. Наиры — это тоже высшая каста. Они, как и Намбудири, не оскверняют себя общением с низшими кастами. Они управляют громадными владениями Намбудири, но в наше время и сами тоже стали землевладельцами. На ступени ниже, чем Намбудири и Наиры, находятся Ежава, Ремесленники, которые прежде были сборщиками кокосов, но теперь все больше занимаются производством койры или владеют участками земли. Низшая каста – это безземельные работники – пулайяр и черуман. Их еще называют адиваси, парайяр, неприкасаемые. Туземные племена, живущие в горах, находятся вне кастовой иерархии – но их изначальное право на землю, где они жили и охотились, которую возделывали, никогда не было записано на бумаге, чем легко воспользовались пришельцы с равнин. «А мы христиане, Муни», — уточняет большая Аммачи, прежде чем малыш успевает спросить. «Мы скользим между этими слоями людей». Легенда гласит, что первые семьи, обращенные святым Фомой, были броминами. Ритуалы хинду по-прежнему вплетены в христианские, как та крошечная золотая минну в форме листа базилика, которую муж надел ей на шею на их венчании, или в принципе васту, в соответствии с которыми построены их дома. Христиане и сами не избавились от кастовых различий. В Парамбиле, как и в любом христианском доме, пулаян никогда не заходят в дом, Большая мачи подает Самуэлю еду в отдельной посуде. Но Филиппос, конечно же, видел все это. Чего она не рассказывает сыну, так это что христиане святого Фомы никогда не пытались обратить в свою веру Пулайяр. Английские миссионеры, прибывшие спустя века после святого Фомы, знали в Индии только одну касту – язычников, которых нужно было спасти от гибели. Пулояр охотно крестились, возможно, надеясь, что, приняв Христа, они станут равными со остальными христианами, вроде обитателей Парамбиля, на которых они работали и к которым были привязаны. Но не тут-то было. Им пришлось строить собственные церкви, уже англиканские, и становиться частью церкви Южной Индии. Представлению о кастах уже тысячи лет... «Его очень трудно изменить», — вздыхает она. На лице сына отражается разочарование. В матери утрата иллюзия о мире. Он молча уходит. Она хочет окликнуть его. «Ты не сможешь перейти озеро по суху только потому, что решил назвать его землей. Ярлык имеет значение. Но он слишком мал пока, он не поймет. Сердце ее разрывается». Ювелир и Ашари, Гончар, зовут Самуэля из его хижины. «Твоему сыну нужна хорошая трепка», — заявляет Гончар. «С чего это он взял, что может ходить в школу? Ты что, ничему его не учишь?» Самуэль смиренно и униженно приносит извинения. Он кланяется, скрестив руки и дергая себя за мочки ушей, одновременно подгибая колени, жест почтения, заставляющий улыбнуться младенца Ганешу. Позже Самуэль устраивает порку Джопану, и сечет он его куда сильнее, чем каньян, и громко орет, что Джопан навлек позор на всю семью, чтобы покаяние слышали те, кто живет выше по течению. Но единственный плач, который доносится от хижины Самуэля, это рыдание матери мальчика. Девятилетний ребенок принимает побои молча и ничуть не раскаивается. Он отступает, как раненый тигр, уползающий в заросли. Ожесточенный взгляд Джопана напугает Самуэля. Он боится не своего сына, но за него. Большая Аммачи могла бы заставить Коньяна принять Джопана в ученики. Но она знает, что тот откажется, а даже если и согласится, родители других детей заберут их из школы. На следующий день уроки Коньяна начинаются всерьез. Вместо классной доски используют песок. Большая аммачи посылает за Джопаном, но Самуэль говорит, что мальчишка, видать, купается где-то на реке. Вернувшись домой, Филиппос показывает матери учебник из пальмовых листьев, где учитель написал первые буквы «А» и «АА», «Э» и «ЭЭ» -Э, острым ногтем. На завтра следующий лист будет тесемкой прикреплен к предыдущему. А позже она замечает, как Филиппас и Джопан обдирают пальмовые листья, чтобы сделать Джопану его собственный учебник, и как ее сын выводит на песке буквы, а Джопан их переписывает. Радость ее гаснет, когда она видит на спине Джопана рубцы от палки Самуэля. Почему мальчика наказывают за систему, которую он не создавал? Она говорит Джопану, что будет учить его сама, пока остальные в школе. Пороки кастовой системы она не может устранить, но вот это ей по силам. А через год дети подготовятся к поступлению в государственную начальную школу, куда принимают всех. Позади церкви строится средняя школа, куда будут ходить дети из нескольких окрестных городков и деревень. Джопан старательный, смышленый и благодарный ученик. Наказание не изменило его задорный лихой нрав, но она видит, как мальчику хотелось бы сидеть в классе рядом с товарищами, и для ее сына, и для Джопана наступит день, когда учеба закончится, и им придется столкнуться лицом к лицу с этим миром и его лукавым двуличием.